— Ники, — сказала сестра, — послушай, Ники, я не хочу говорить об этом. Он смотрел на дно родника, где маленькими вихрями песок плясал в чистой воде. Рядом, на раздвоенной ветке, воткнутой в землю у ручья, висела жестяная кружка. Никадом смотрел, как вода выбивается из ключа и потом спокойно течет по каменистому руслу вдоль дороги. Дорога была видна в обе стороны. Ник посмотрел вверх по склону холма, потом вниз на причал и на вдававшийся в бухту лесистый мыс, за которым открывалось покрытое барашками озеро. Он сидел, прислонясь к стволу кедра. Сзади густой кедровой порослью зеленело болото. Сестра сидела рядом, положив ему руку на плечо. Они ждут, чтобы ты пришел ужинать, сказала сестра. Двое приехали в Таратайки и стали спрашивать, где ты. Кто-нибудь им сказал? Никто не знает, кроме меня. Много их у тебя, Ники? Двадцать шесть. Хорошие? Как раз для обедов. Ох, Ники, лучше бы ты их не продавал. Она платит по доллару за фунт, сказал Ник Адамс. У сестры был ровный темный загар, темно-карие глаза и темные каштановые волосы, прядями выгоревшие на солнце до светла. Они с Ником любили друг друга и не любили остальных. Все члены семьи были для них всегда остальными. «Они все знают, Ники», — тоскливо сказала сестра. Они говорят, что отправят тебя в колонию, чтобы другим было неповадно. — Они могут доказать только одно, — сказал ей Ник. — Но все-таки мне лучше пока уйти. А мне можно пойти с тобой? — Нет. — Не обижайся, Махоня. — Сколько у нас денег? — Четырнадцать долларов шестьдесят пять центов я принесла. Что-нибудь они еще говорили? — Нет, только что не уйдут, пока ты не вернешься. Матери надоест кормить их. Они уже один ленч съели. Что сейчас сделают? Сидят на веранде. Спрашивают у матери про твой карабин, но я, когда их из-за забора увидела, спрятала его в дровяном сарае. Ты что, ждала их? Конечно, а ты разве нет? Наверное, черт бы их взял. По-моему, тоже черт бы их взял, сказала сестра. Неужели я еще маленькая, чтобы уйти с тобой? Карабин я спрятала, деньги принесла. «Я буду беспокоиться о тебе», — сказал ей Ник. «Я еще даже не знаю, куда пойду». «А вот и знаешь, вдвоем нас будет легче искать. Мальчика с девочкой легко заметить. А я буду мальчиком», — сказала сестра. «Все равно я всегда хотела быть мальчишкой. Если я волосы остригу, вообще никто не отличит». «Это верно», — сказал Ник Адамс. «Давай подумаем, как нам все лучше устроить», — сказала она. «Пожалуйста, Ник, ну пожалуйста». Я буду все-все делать, а без меня тебе будет одиноко. Ведь будет, разве нет? Мне уже сейчас одиноко, когда я только собираюсь уйти без тебя. Вот видишь, может быть, мы расстанемся на много лет, кто его знает. Возьми меня, Ники, ну возьми. Она крепко вхватила его обеими руками и поцеловала. Ник посмотрел на нее и решил обдумать все заново. Это было трудно но ничего другого не оставалось. «Лучше бы мне тебя не брать», — сказал он. «Но если на то пошло, то лучше бы мне вообще этим не заниматься». «Ладно, пойдешь со мной, но, может быть, только на пару дней». «Отлично», — сказала она. «Как только ты скажешь, я сразу же ухожу домой. Сразу, как только тебе со мной станет скучно, плохо или чересчур хлопотно». «Давай все продумаем». — сказал ей Никадамс. Он оглядел дорогу в конца, небо, в котором высоко плыли большие послеполуденные облака, и белые барашки за мысом на озере. «Я пойду за мыс к гостинице, продам ей форелей». Она заказала их для сегодняшнего обеда. «Им сейчас на обед форелей, а не цыплят подавай. Не знаю, почему». «Форели в порядке. Я их выпотрошил и завернул в марлю. Они совсем свежие и в холодке лежат». Скажу, что нарвался на охот-инспекцию, и мне пока надо исчезнуть. Возьму у нее маленькую сковородку, жир, соль, немного перца, бекона, кукурузной муки. Возьму рюкзак, чтобы все нести, сушеных абрикосов и слив, чаю, спичек побольше, топорик. Вот одеяло одно будет. Она мне поможет, потому что покупать форель не лучше, чем продавать». — Я одеяло возьму, — сказала сестра. Я в него заверну карабин и принесу тебе и мне макасины, переодену рубашку и комбинезон, а этот спрячу, чтобы думали, что он на мне, и захвачу мыло, расческу, ножницы, что-нибудь для шитья, и еще лорну-дун и швейцарского робинзона. — Принеси все патроны двадцать второго калибра, какие найдешь, — сказал Ник Адамс и тут же прибавил. — Подайся назад, быстро. На дороге показалась повозка, запряженная двумя лошадьми. Они залегли в кедровники, уткнув лица в пружинищий мох, и слушали мягкое шлепание копыт по песку и тихий скрип колес. Мужчины в таратайке не разговаривали, но когда они проехали мимо, на Ника Адамса похнуло их запахом и запахом лошадиного пота. При мысли о том, что они могут задержаться у родника, чтобы вымыться или напиться, он сам вспотел и пока повозка не отъехала далеко, не мог успокоиться. «Они, Махоня?» — спросил он. «Ага», — выдохнула сестра. «Отползи назад», — сказал Ник. Он сполз в болото, держа в руке мешок с рыбой. Болото здесь было невязкое, оно заросло мхом. Ник встал, спрятал мешок за ствол кедра и поманил девочку за собой. Они пошли по болоту, двигаясь осторожно, как лани. «Одного я знаю», — сказал Ник Адамс. «Гад! Паскуда!» «Он говорит, что охотится за тобой четыре года». «Знаю». «Второй здоровенный, в синем костюме, с мордой, как будто табак жует. Он из другого штата». «Ладно», — сказал Ник. «На них мы посмотрели, пора уходить». «Дорогу к дому найдешь?» «Конечно». «Заберусь на холм и пойду лесом». «Где мы встретимся вечером?» Не надо тебе со мной идти, Махоня. Обязательно надо. Все очень просто. Оставлю матери записку, что я пошла с тобой, и ты обо мне позаботишься. — Ну, ладно, — сказал Ник Адамс. Я буду возле упавшего хемлока, того, в который ударила молния. Если от залива, то прямо. Знаешь, по пути к шоссе. Но это ужасно близко от дома. Я не хочу, чтобы ты далеко тащила на себе вещи. — Я сделаю, как ты скажешь, Ники, но только ты не рискуй. Взять бы сейчас ружье, выйти к опушке, да пристрелить этих сволочей разом, пока они там на пирсе, а потом взять на старой мельнице железную болванку, проволокой к ним прикрутить и в канаву. — А потом? — спросила сестра. — Ведь их же кто-то послал. — Первого гада никто не посылал. — Но ты ведь лоси убил и форелей продавал, и в лодке они у тебя нашли. С этим как раз порядок. Он не хотел даже произносить вслух, что у него было в лодке, потому что это было их единственной уликой против него. Я не знаю, но убивать людей ты не будешь, я с тобой поэтому и иду. Хватит об этом. Но все равно я бы обоих гадов убил. Убил бы, сказала она, и я бы тоже убила. Но мы не будем убивать людей, Ники. Слово? Слово. Не знаю, стоит ли нести к ней форели. Я отнесу. Нет, они тяжелые. Я пронесу их через болото в рощу рядом с гостиницей. Иди вперед, посмотришь, там ли она и все ли в порядке. Если все там нормально, найдешь меня у Старой Липы. Через болото ты не скоро дойдешь, Ники. Я из колонии тоже не скоро вернусь. Может, я пойду с тобой через болото? Тогда я войду внутрь и найду ее, а ты подождешь снаружи, потом войдешь тоже и все внесешь. Так можно, сказал Ник. Но я хотел по-другому. Почему, Ники? потому что ты сможешь увидеть их по дороге и сказать мне, куда они отправились. Так что встречаемся в молодой роще, у Липы, за гостиницей». Ник ждал в зарослях больше часа. Сестра все не приходила. Когда она появилась, то была очень возбуждена, и Ник понял, что она очень устала. «Они у нас дома», — сказала она. «Сидят на веранде, пьют виски и имбирный эль, Лошадей распрягли и привязали». Говорят, что будут ждать, пока ты придешь. Это им мать сказала, что ты ушел на ручей рыбачить. Наверное, она не специально. Жаль, если это не так. Где миссис Папкарт? Она была в кухне гостиницы и спрашивала, не знаю ли я, где ты. А я сказала, не знаю. Она беспокоилась, говорила, что ждет, чтобы ты принес на сегодня рыбы. Можешь нести. Ладно, — сказал Ник. Форель хорошая, свежая, я ее папоротником переложил. «Можно я войду вместе с тобой?» «Конечно», — ответил Ник. Гостиницей служило длинное деревянное строение с верандой, обращенное к озеру. Широкие деревянные ступени спускались к пирсу, который уходил далеко в озеро. Ступени и веранда были окаймлены как бы живой изгородью из кедров. На веранде в кедровых креслах сидели немолодые люди в белых костюмах. На лужайке из трех фонтанчиков выплескивалась вода. К фонтанам вели узкие протоптанные тропинки. Вода пахла тухлыми яйцами. Источники были минеральные, и Ник с сестрой пили ее, чтобы развивать силу воли. Они подошли к гостинице сзади, со стороны кухни. По узкому дощатому мостику перешли впадающие в озеро ручей и проскользнули на кухню через заднюю дверь. Вы моих ники, положи в ледник, сказала миссис Паккард. Я их погодя взвешу. Миссис Паккард, сказал Ник, можно вас на минуточку? Говори поживее, ответила миссис Паккард. Не видишь, я занята? Вы не могли бы мне заплатить сейчас. Миссис Паккард, статная женщина с прекрасным цветом лица, была очень занята по кухне. От нее не отставала прислуга. Ты же не собираешься продавать форель. Это запрещено законом. Я знаю, — сказал Ник. Рыбу я вам принес в подарок. Я говорю про то, когда я вам нарубил дрова и сложил в штабели. Сейчас принесу, — сказала миссис Паккарт. Мне надо дойти до флигеля. Ник с сестрой вышли за ней. На полдороге от кухни к большому леднику она остановилась и, сунув руку в карман передника, вытащила блокнот. отсюда. — быстро и ласково проговорила она. — Маша, отсюда и быстро. Сколько тебе? — Мне причитается шестнадцать долларов, — сказал Ник. — Вот тебе двадцать, — сказала она ему. — И не впутывай в свои дела эту соплюшку. Пусть идет домой и следит за ними, пока ты не ушел. — Когда вы о них услышали? Она только покачала головой. — Покупать не лучше, чем продавать, — сказала она. — Вскройся, пока все не успокоится. — Ты хороший мальчик, Ники. Кто бы чего не говорил. Если дела пойдут плохо, иди к Паккарду. Понадобится что-нибудь, приходи по ночам, я сплю чутко. Просто стукнешь в окно. — Вы их не станете сегодня подавать, миссис Паккард? Сегодня вы их не собираетесь на обед готовить? — Нет, — сказала она. — Но я их не собираюсь выбрасывать. Паккард съест полдюжины запросто, и еще я других знаю, кому их дать. — Остерегись, Ники, пусть все уляжется. — Пережди. не хочет пойти со мной. «Не вздумай брать ее», — сказала миссис Паккард. «Приходи сегодня ночью, я кое-что соберу для тебя. Вы сможете дать сковородку? Я все приготовлю. Паккард сообразит, что тебе нужно. Денег я тебе больше не дам, чтобы чего не вышло. Я бы хотел кое о чем попросить мистера Паккарда. Он позаботится обо всем, только не появляйся у магазина, Ник. Махони ему передаст записку». — В любое время, когда тебе что-нибудь понадобится, — повторила миссис Паккарт, — не беспокойся, Паккарт за всем будет следить. — Счастливо вам, тетя Хелли. — Счастливо, — сказала она и поцеловала Ника. От нее чудесно пахло, когда она его целовала. Так пахнет на кухне, когда пекут. От миссис Паккарт всегда пахло ее кухней, а у нее на кухне пахло всегда хорошо. — Не беспокойся и не дури. Все будет в порядке. «Наверняка», — сказала она. «Уж Паккард что-нибудь да придумает». Они стояли в цуговой роще за домом. День кончался. Солнце опустилось за холмы на другом берегу озера. «Ники, я все нашла», — сказала девочка. «Рюкзак получится здоровенный». «Да уж, наверное. Что они делают?» Наелись за ужином, теперь сидят на веранде и пьют. Рассказывают друг другу, какие они ловкие. Пока что они показали себя не очень ловкими. «Они думают выкурить тебя голодом», — сказала она. «Ночка другая под открытым небом, и ты быстро заявишься. На пустой желудок услышишь разика два, как ухнет сыч, и дело в шляпе». «Что мать дала им на ужин?» «Гадость невероятную», — сказала сестра. «Очень хорошо». Я все прямо по списку собрала. Мать легла, у нее мигрень. Она написала отцу. Ты видела письмо? Нет. Оно в ее комнате вместе со списком, что завтра покупать. Утром ей придется писать новый список, когда увидят, что ничего не осталось. Они здорово пьют. По-моему, выпили около бутылки. Подлить бы им туда убойных капель. Так ты сказал бы мне, как я бы подлила? Их надо в бутылку? — В стакан. Только у нас их нет. — В аптечке тоже нет? — Нет. — Я могла бы им накапать в бутылку паригорика. У них целая бутылка осталась. Или коломили. Я знаю, у нас ведь есть? — Нет, — сказал Ник. — Ты лучше, когда они заснут, отлей полбутылки в мою флягу. — Пойду посторожу их, — сказала сестра. — Ух, нам бы убойных капель! Я даже и не слыхала про них. — Вообще-то это не капли, — сказал ей Ник. — Это хлоралгидрат. Шлюхи подмешивают его в выпивку, когда хотят обобрать лесорубов. — Звучит довольно противно, — сказала сестра. — Но все равно хорошо бы, чтобы он у нас был, на всякий случай. — Да я тебя поцелую, — сказал ей брат, — за на всякий случай. Идем посмотрим, как они пьют. — Хочу послушать, о чем они говорят, — сидя в моем доме. Но ты обещаешь не разозлиться и не выйти из себя. Не бойся. И лошадям не вредить. Лошади не виноваты. И лошадям тоже. Эх, нам бы убойных капель, — мечтательно вздохнула сестра. — Так или иначе, у нас их нет, — сказал Ник. — Их, кроме как в бойн сити наверное, нигде не достанешь. Они сидели в сарае и смотрели на двух мужчин, сидевших у стола на веранде. Луна еще не взошла. Было темно, но силуэты мужчин вырисовывались на светлом фоне озера. Они не разговаривали, а только оба склонились над столом. Звякнул в ведерке лед. «Эль кончился», — сказал один. «Я говорил, что ненадолго хватит», — сказал второй. «А ты уверял, что, мол, еще много». «Принеси воды». Там в кухне ведро и ковшик. Я уже напился, пойду спать. Ты что же, не будешь мальчишку ждать? Нет, я спать пойду, а ты жди. Думаешь, он этой ночью придет? Не знаю, я спать пойду, сам леешь, разбуди. Я могу хоть всю ночь не спать, — сказал местный инспектор. Я сколько ночей сидел, браконьеров выслеживал, ни разу глаз не сомкнул. Я тоже, — сказал приезжий инспектор. Но сейчас я спать пойду. Ник с сестрой видели, как он прошел в дверь. Мать сказала инспекторам, что они могут спать в комнате рядом с гостиной. Приезжий чиркнул спичкой, потом окно опять стало темным. Местный инспектор, сидевший по-прежнему у стола, опустил голову на руки и захрапел. — Подождем, пусть заснет покрепче, потом возьмешь вещи, — сказал Ник. — Перелезай через забор, — сказала сестра. Мне можно здесь ходить, но если он проснется и увидит тебя... — Ладно, — согласился Ник, — я пока возьму все отсюда. Здесь уже почти все собрано. Найдешь все без света. — Конечно. — Где карабин? — Лежит плашмя на верхней задней стропилине. Не поскользнись и не развали поленницу. Не учи ученого. Она вышла к забору в дальнем углу, где возле упавшего дерева Ник складывал рюкзак. Это было большое дерево. В него прошлым летом ударила молния, а потом оно в осеннюю бурю рухнуло. Луна вставала из-за дальних холмов, но сквозь деревья проходило достаточно света, и Ник ясно видел содержимое рюкзака. Сестра положила свой узел и сказала, как свиньи спят. — Отлично. — Приезжий храпит не хуже этого, на веранде. — Кажется, все взяла. Умница, молочина, Махоня. Я матери написала записку, что ухожу с тобой проследить, чтобы ты ничего не натворил, что ты обо мне позаботишься и чтобы она никому не говорила. Я ей подсунула под дверь, она заперлась. — Да помолчи, — сказал Ник, потом добавил. — Извини, Махоня. — Ну, здесь ты не виноват, а из-за меня тебе уже хуже не будет. — Нет, ты невыносима. — Но ведь теперь нам с тобой будет хорошо. — А как же? — Я виски принесла, — торжествующе сказала она, и немного оставила в бутылке. Каждый из них может подумать на другого, и еще у них целая бутылка осталась. Одеяло для себя принесла. — Ясное дело. Тогда нам пора. — Хорошо бы пойти туда, куда я думаю. Единственное, что увеличивает рюкзак, — это мое одеяло. Дай мне карабин. — Держи. Что у тебя на ногах? Как всегда, макосины. Читать, что взяла? Лорну Дун, похищенного и Грозовой перевал. Тебе это, кроме похищенного, все рано. Лорну Дун не рано. Будем читать вслух, сказал Ник. Тогда надольше дольше хватает. Только, Махонь, ты сейчас немножко наворотила дел, и нам лучше идти. Вряд ли эти сволочи так глупы, как по ним кажется. Не исключено, что это просто потому, что они надрались. Ник завязал рюкзак, подтянул ремни, сел и надел мокосины. Потом он обнял сестру. — Ты точно решила идти? — Ники, мне нужно идти. Не становись теперь слабым и нерешительным. Я же записку оставила. — Ну что же, — сказал Ник, — двинемся. Неси карабин, пока не устанешь. — Я давно готова, — сказала сестра. — Сейчас помогу тебе накинуть лямку. — Ты помнишь, что ты совсем не спала, нам еще идти и идти? — Помню. Я сейчас точь в точь, как тот, который храпит у стола, как он про себя рассказывал. — Может, с ним и вправду такое было, — сказал Ник. — Самое главное теперь — это не сбить ноги. — Макасина не труд? — Нет. И у меня ноги загрубили. Я ведь все лето ходила босиком. «У меня тоже порядок», — сказал Ник. «Встали, пошли».